Методические указания. Первое. Прием не должен вызывать болезненных ощущений у массируемого. Второе. Сила и интенсивность воздействия зависит от угла между массирующей кистью и телом. Чем ближе он к 90 градусам, тем сильнее воздействие. Третье. Продолжительность выполнения ударных приемов в одной области не более 10 секунд. Следует комбинировать его с другими приемами. Четвертое. Продолжительные мелкие с малой амплитудой, вибрации, вызывают у массируемого успокоения, расслабления, а не продолжительные прерывистые, с большой амплитудой, Противоположное состояние. Пятое. На внутренней поверхности бедер, в подколенной области, в местах проекции внутренних органов, почек, сердца, прерывистые вибрации, поколачивания, рубления не проводить, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Шестое. Вибрация – утомительный прием для специалиста по массажу, поэтому, если имеется возможность, следует применять аппаратную вибрацию.